Леонид Хефец. «Маскарад. Трагедия финала». Печатается по «Театральная жизнь, номер 4 за 1995 год». Страницы 2 и 3. Я очень давно понял, что Олег Борисов – артист, отличающийся от всех. Когда я впервые в жизни побывал в Германии, оказался в качестве экскурсанта в концлагере «Заксенхаузен», В комнате, выложенной белоснежным кафелем, где люди расстреливали людей в затылок, то был поражен, с какой тщательностью и талантом была сделана комната смерти. Это сделали люди. Те, у которых тоже были бабушки, дедушки, братья. Те, которые хохотали и плакали, любили и целовались своих жен. Обожали своих детей, учили их музыке, английскому языку, точно так же, как это делаем мы сегодня. Нет ничего прекраснее человека, но нет и ничего страшнее его. Говорить об этом удается очень немногим. Артист Олег Борисов просто сам собой выражал правду о человеке, который мог быть и таким, и сиким и жестоким, и страстным, и больным, и беспощадным, и красивым, и уродливым. Правда, беспощадная правда о человеке делала для меня Борисова артистом уникальным. Массам и массовой культуре нравится милота. Нравится артист, который как бы убаюкивает, ласкает, будто говорит тебе, «И ты можешь быть таким же милым, приятным». Борисов таким артистом не был. Он никогда не входил в число так называемых «амурных» артистов России. Трудно представить себе, чтобы фотографии Борисова с его сжигающими, испепеляющими глазами раскупали бы в киосках девушки. Я даже не знаю, были ли его фотографии на прилавках, позволял ли он себе это. Я встретился с Олегом Ивановичем уже в художественном театре, сначала до так называемого раздела, мы только издали здоровались. Затем было выбрано первое правление МХАТа, мы оказались рядом за круглым столом. Я стал наблюдать Борисова уже в повседневной театральной жизни, когда решалась судьба художественного театра, когда МХАТ новый, перерезанный, вырабатывал новые идеалы своего существования. Жизненное поведение Борисова было очень близко к тому, каков он был на сцене и на экране. Он не болтал, он никогда не принимал участия в массовом трёпе или массовых прозрениях. Он был всегда очень самостоятельным, чаще всего хмурым, серьезным, немного сердитым, сосредоточенным человеком. Разговаривать с ним надо было всегда по делу. Это значит, что он не пил водку в компании, не рассказывал анекдотов, не хохотал заразительно, как ребенок, но от него исходило именно такое биополе. В моей жизни было несколько счастливых профессиональных встреч, но едва ли не самое мощное впечатление у меня осталось от встречи с Олегом Ивановичем Борисовым, не потому что он ушел». Так сложилась моя жизнь, что я работал с очень крупными актерами, с великими актерами Малого театра, с блистательными актерами Театра Советской Армии, и все же самое сильное впечатление от наблюдения за человеком и актером – это впечатление от Борисова. Когда я ушел в Театр Армии, «Ушел с мечтой о постановке Павла I, которого я не смог поставить в то время в художественном театре. Мне, конечно, и в голову не приходило, что Олег Борисов все-таки будет его играть. Потому что я ушел, он остался артистом хата. Тем более я знал, что ему вот-вот исполнится 60 лет. Это обычно юбилей в театре». Праздник, награды, звания. В такое время артисты стараются жизнь свою не менять. Я ушел только с мечтой о постановке пьесы по Мережковскому, которую даже тогда, в 1988 году, мне ставить не рекомендовали. Говорили рано. И в какой-то момент рискнул все же позвонить Олегу Ивановичу, и был совершенно ошарашен, потому что услышал в ответ очень хорошо. Это была наша мечта в художественном театре. Давайте ее осуществим в Театре армии. Олег Иванович, но вы же... Нет. Я просто подаю заявление об уходе. Поступок даже для 1988 года невероятный. Олег Иванович... «Конечно, мы сразу берем вас на работу, но я знаю, что у вас там юбилей, слышала о грядущих наградах». В ответ по телефону вполне определенный документ относительно награды и буквально через несколько дней он стал артистом театра армии. Чуть позже я ходил по улицам и думал, почему родившийся в Киеве некий Олег Иванович Борисов, ставший потом знаменитостью, проработавший после многие годы в БДТ, затем в художественном театре и я, родившийся в Минске, Леонид Ефимович Хейфиц, прочитав Мережковского, так полно и едино почувствовали: зачем это сегодня нужно? Что для нас Павел? Что для нас заговор? Что для нас бунт на Руси? Что для нас революция? Что для нас кровь? Что для нас трагедия власти. И не было ни одной репетиции, где бы мы с ним что-то понимали разно. Это даже пугало, но это правда. И актеры ощущали наш союз, ощущали его серьезность, потому что Борисов пришел на первую репетицию, уже многое прочитав, многое зная. Его понимание Павла было таким полным, таким объемным, Он рассказывал мне, что во встрече с Мережковским есть некое мистическое переплетение. Очень давно, когда имя Мережковского еще было подо льдом, он на книжном развале наткнулся на маленький, обветшалый томик, сразу его купил, стал читать, прочел. И таким образом задолго до многих из нас узнал Я Амерешковского не читал признаться до той поры, как академик Лихачев дал сигнал о возвращении русской эмигрантской культуры, и пока не появилась реальная возможность прочесть. Позже критики скажут, Борисов родился, чтобы сыграть Павла I. Его энергия его лицо, его пластика. Его нервная система удивительно совпали с нашими представлениями о том, каким был этот невероятно несчастный русский царь. Его работа в Павле поражала, поражала энергией человека, знающего, чувствующего, что времени ему дано немного. Олег Иванович Борисов, в отличие от большинства из нас, заглядывал в лицо смерти. Он был болен. Он был болен давно и время от времени с ним случались тяжелые приступы, когда он оказывался на грани между жизнью и смертью. Мало кто знал о его беде, и в этом тоже Борисов. Я навестил его в Боткинской в один из таких страшных мигов его жизни. Здесь были горящие глаза, сжигающая душевная работа, и не было тела. Он рассказал мне, что чувствовал видел в момент ухода из жизни, накануне. Мало кто знал, что испытывал и переживал этот человек. Но в роли Павла это выражалось в том, что он доходил до неких мистических ее краев и касался бездны. Может быть, поэтому воздействие его на зрителя было невероятным по своей силе. На сцене могло находиться 10, 15, 20 актеров но при выходе этого маленького, лысого человека с тросточкой далеко не красавца, далеко не гиганта. Все окружающие куда-то отодвигались, и тысяча двести зрителей в зале театра армии — на его спектакле всегда были аншлаги — замыкались на нем, а он был над бездной. Наша последняя работа. «Маскарад» трагедия финала. Я часто думал об этом. Я еще не освободился от этого, хотя прошло столько времени. Меня предупреждали. Есть театральная легенда о том, что эта пьеса приносит несчастье. В свое время в Малом театре прекрасная Констанция Францевна Райок рассказывала мне страшную историю, как она репетировала Нину и чуть не лишилась пальца на руке о том, какие болезни преследовали других участников спектакля. Малва донесла, что «Маскарад» всегда появлялся на сцене перед страшными событиями и войнами. Тем не менее «Маскарад», как некая черная бездна, тянул в себя, не давал покоя. И мы с Борисовым решились на это. Скоро он стал болеть. Работа шла урывками. Но когда он приезжал из больницы или со съемок, то был поразительно готов к репетиции. Это был сгусток концентрированной энергии, концентрированной арбенинской сущности. И здесь, как и в Павле, снова наше удивительное совпадение. После того, как он прочитал пьесу, и мы встретились, я с замиранием сердца спросил его, «Ну что вы думаете об Арбенине?» И был ошарашен ответом. У меня было ощущение, что он меня подслушал. Настолько его слова совпадали с тем, что я сам знал об Арбенине. Я даже спросил его, «Олег Иванович, мы с вами раньше никогда не говорили о маскараде, нет?» «Но вы произносите то, о чем я размышлял только наедине с собой. Арбенин преступник». Правы мы или нет, но у нас в тот момент было именно такое, единое понимание. Арбенин убил Нину. Он присвоил право Бога. Никаким демонизмом, никакими дополнительными лермонтовскими эмоциями, оправдывающими Арбенина, мы увлечены не были. Может быть, в этом изначальный ущерб моего замысла. Критики позже отнеслись к спектаклю, выпущенному уже с другим артистом в главной роли очень по-разному. Но поразительно было то, что точно так же думал и Борисов. «Мы не находили оправдания преступлению. Убийство Нины – убийство, лишение жизни. Поэтому мы начинали работу над маскарадом ненавидя Арбенина». Понимаем масштаб его личности, но ненавидя. Наверное, в процессе работы мы пришли бы к более полному, более емкому пониманию Лермонтова, потому что Борисов – это один из редких артистов, который не стеснялся многое читать, многое изучать с карандашом в руке. Актеры, как правило, бравируют своим гением, талантом, наитием, считая, что книжка им вредна, поскольку убивает непосредственность. Борисов читал, читал, выписывал, изучал и на каком-то этапе доставал меня. Был очень требователен и беспощаден в работе, может быть, даже еще более беспощаден, чем во времена Павла. А поскольку он приезжал всего на несколько дней, его подготовленность не совпадала с моей. Он предлагал такой ритм, такой конфликт в понимании материала, что я терялся иногда и чувствовал, стоит мне заколебаться, оказаться чуть-чуть не готовым к репетиции, и он меня мгновенно сомнет, раздавит, и не потому, что он зол или жесток, а потому, что я работаю, как говорится, в березовой роще под теплым весенним солнышком, а он на краю бездны, предсмертно. Борисов не сыграл Арбенина. Были наши гастроли в Краснодаре, их триумфальное открытие Павлом I. Краснодар сошел с ума. Второй раз показываем Павла. Борисова встречают толпы людей. Его окружают, провожают до гостиницы, просят написать фотографии. Он счастлив. В один из этих теплых краснодарских вечеров я, нарушив собственноручную заповедь, Боюсь получать фотографии на память. Тоже попросил его об этом. Он написал мне фотографию. А потом был вечер перед третьим спектаклем. Так получилось, что в гостинице мы жили с ним на одном этаже, и он пригласил меня к себе поужинать. Я зашел к нему в номер. Изумительная хозяйка его жена Алла. Какая-то специальная посуда, которую они берут на гастроли. «Чудная еда. Водка». Мы сидели друг против друга, очень спокойно и мирно разговаривали. Все, только о маскараде. На столе рядом лежал маскарад. Алла мне шептала, он беспрерывно его читает. И во время этого ужина что-то случилось. Я вдруг буквально физически почувствовал, что на меня идет какая-то сумасшедшая энергия — Просто энергия от разговора, причем такая вдохновляющая, воодушевляющая. Я ощутил, как от пяток до кончиков волос заряжаюсь этой очень веселой энергией. Борисов заряжал меня своей энергией таланта. Я становился талантливым, ощущал, что я могу замечательно поставить маскарад вместе с ним. Я вернулся к себе в номер. Если бы можно было через час начать репетировать, я ощущал в себе огромные возможности. Но именно через час пришла Алла и сказала, что у Олега Ивановича температура. Сразу. «Какая?» «Что-то 37,8». «Зайти?» «Нет, нет, я буду измерять, но...» «Он заболел». «Но ведь только что мы сидели вместе». «Да» но он заболел. Через некоторое время снова стук в дверь. Алла с изменившимся лицом, у него температура растет. Надо вызывать врачей. Да, возможно. Моя помощь нужна? Нет, пока нет. Что это? Простуда или нечто другое? Не знаю. Вы мне скажите, если что-то будет нужно. Еще не было все понятно до конца. Я даже не помню, какие еще слова в это время произносились. Через некоторое время я узнал, что Борисова увезла скорая помощь, и температура его была выше сорока. Ночь. Он в реанимации, в тяжелейшем состоянии. Я очень хорошо помню, что Алла говорила мне, то ли в эту ночь, то ли утром... Что по мере того, как стремительно росла температура, он еще читал маскарад, и когда температура была выше сорока, и когда приехала скорая, рядом с ним лежала пьеса Лермонтова. Военные врачи в Краснодарском госпитале сумели спасти его тогда. Но этот удар болезни был посильнее предыдущих. Прошло лето. Мы еще думали, что оно поставит все на свои места. Но осенью, когда начался сезон, он отказался репетировать маскарад и уже не мог играть Павла. Вот, пожалуй, все, что связано с историей нашего знакомства, встречи, совместной работы и ее завершения. Я не рассказываю о том, как навечал Олег Ивановича у него на даче в Ильинке, о том, как девять месяцев ждал его, не возобновляя Павла, о том, как театр настаивал, чтобы этот спектакль был в репертуаре. О том, как был приглашен другой прекрасный актер на эту роль, о том, что, быть может, — это моя вина, мой грех перед Олегом Ивановичем. Артисты всегда тяжело переживают такое. И, конечно, с Борисовым связана вся последующая мука работы над «Маскарадом». Был приглашен один артист — и мы не смогли вместе работать второй, и через три с половиной месяца он оказался в больнице третий, и через неделю он стал жаловаться на экзему, которая появилась у него на руках. В результате Арбенина сыграл Геннадий Крынкин, бывший партнер Борисова по Павлу. Сыграл самоотверженно, на пределе своих сил, но это уже совсем другая история.